Глава 69. Она ко мне явилась в дом. Понимаю, я должен быть весельчаком, всех смешить, но во мне больше нет этого. Все больны, все катится в ад. Вот так. Мы в хосписе, мы старые, болезнь неизлечима. Я смотрю в окно и вижу то, что видите все вы. Я вижу людей бесцельно бродящих, потерянных, словно человек, который, войдя в комнату, забыл, зачем он сюда пришел. Иногда люди нападают друг на друга, у них есть оружие, но по большей части они просто слоняются, они заблудились. И то, что в прошлом мы делали для своих близких, теперь мы делаем для своих соседей. Мы относимся к ним с состраданием, заботимся о них, помогаем им в надежде на то, что, когда заблудимся мы, они сделают то же самое для нас, помогут на найти дорогу, до тех пор, пока белая маска не свалит нас и не покроет плесенью, словно продукты, которые слишком долго пролежали в холодильнике. Вот что я хочу сказать. Будьте добры друг другу. Хорошо? Это все, что нам осталось. Джимми Коберн, ведущий ток-шоу в своем посте в Инстаграме. 15 октября. Перевал Монарх, штат Колорадо. «Возможно, это просто простуда». — сказал Пит Корли, южась от холода на водительском сиденье. Он подул на руки, чтобы их согреть. — Ты чихнул. И что с того, черт возьми? Мы высоко в горах, здесь холодно, здорово холодно. Так что совершенно естественно, что ты чихнул. Можно сказать, у тебя кран подтекает. Словно в ответ на его слова Лендри высморкался в бумажный носовой платок. — Нет, все не так. А даже если и так, все равно это никак не узнаешь. После вчерашнего неожиданного чихания за которым последовал залп еще из десятка, они решили остановиться переночевать здесь, на перевале Монарх. На улице было очень холодно, но с помощью спальных мешков и одеял они кое-как продержались. Однако теперь холод вступил в свои права. Тепло, которым они вчера наполнили салон зверя, уже давно улетучилось, похищенное высокогорным холодом. — Ладно, — постарался как можно небрежнее произнести Пит. Рано или поздно мы это выясним, потому что, как однажды любезно указала поэтесса Эмили, раз к смерти я не шла, она ко мне явилась в дом. Ты спрашивал у меня про Гомера, а теперь сам заводишь разговор об Эмили Дикинсон? Блин, если бы я сейчас не был таким сопливым, как рукав дошкольника, я бы поцеловал тебя в твои поганые губы. Где ты изучал поэзию? У меня был э, поэтический этап объяснил Пит. Такое наступает рано или поздно, когда пишешь тексты песен. Он облизнул губы. Твою мать, весь этот гнетущий бред убивает мое желание встать и пойти. Он потянулся к ключу зажигания. Подожди, остановил его руку Лендри. Чего еще ждать, спросил Пит. Подожди, мы не можем ехать. Это еще почему, твою мать? Я хочу, чтобы ты хорошенько подумал. Мы собираемся ехать через весь этот проклятый апокалипсис, чтобы повидаться с твоей семьей. Я болен. — Так, дружок, заканчивайте жалобные нюни, иначе я вызову полицию и заткну их сам. Я понимаю, что ты чувствуешь себя неважно, но идти на попятную нам нельзя. Шмыгнув носом, Лендри нахмурился, а его хмурый взгляд был страшным оружием. — Нет, болван, ты меня не понял. Ты говорил, что твои жена и дети укрылись в каком-то... «Бункеры для богатых. Возможно, они здоровы». «Да, будем надеяться, они здоровы, черт побери, и...» «Ой, ой...» Должно быть, Лэндри увидел выражение лица Пита, потому что он сказал... «Вот теперь ты понял. Мы можем их заразить». «По крайней мере, заразить их могу я, потому что я болен». «Да. И это означает, что и я тоже болен. Этого мы еще не знаем». Если зараза у тебя, она и у меня. Давай просто остановимся на этом, хорошо, твою мать? Твою мать! Я не смогу повидаться со своими детьми!» Лендри подался к нему. «Ты не...» Он выразительно крутанул пальцем вокруг головы. «Полная задница. Но ты пока что еще не болен. Я заразен, а ты нет. Возможно, ты еще успеешь если только не будешь напрасно терять время. Если мы не будем напрасно терять время. О, нет, нет, нет. Лендри щелкнул языком. Ты. Я никуда не еду. Но ты у нас мужественный тарзан, а я больной задохлик. Договорились? Пит помимо воли рассмеялся. И что я должен сделать? Просто распахнуть двери дать тебе пинка под зад, выширнув на снег? После чего, как ни в чем не бывало, поехать дальше? Нет. Я уже думал над этим, я изучил карту, ты отвезешь меня к шоссе номер 50 и высадишь на пересечении с 550 а дальше я уже сам пешочком. Куда именно? В Урой. Твою мать, что такого в этом Урое? Дзинь-дзинь, туда придет стадо. Нет, да, я это знаю. Я хочу сказать, что такого там сейчас? Люди. Лендри пожал плечами. Что-нибудь. «Ничего. Я не знаю. Но могу прийти туда и что-нибудь подготовить к приходу лунатиков. Разведать, что к чему, выяснить, что происходит. Нет, нет, нет. Засунь себе это в задницу. Сам себе суй туда, рок-звезда. Главное нерушимое правило — это не разрушать группу, — вскипел Пит. Свою группу ты разрушал каждый день своей долбанной жизни. Да, но сейчас я стараюсь измениться. Так меняйся. Отправляйся к своей семье. Будь с ней». Обрети спокойствие, а потом возвращайся ко мне с близкими или без них. Найдешь меня в уры. Не могу сказать, привезешь ты свою семью или нет, но сам ты приедешь. У Пита спутались мысли. Он всерьез задумался над словами Лендри. Если честно, до сих пор он не предполагал возвращаться вот так, но, опять же, он вообще старался об этом не думать. Наверное, это было глупо, заявиться к своей семье вместе с любовником-гомиком в надежде на то, что остаток дней в этом рушащемся мире они проживут вместе. Однако в глубине души, под многими слоями циничных мозолей, Пит, пожалуй, оставался романтичным глупцом. Или, по крайней мере, просто обычным глупцом. И сейчас он приходил к выводу, что вся эта долбаная затея была абсолютно дурацкой. «Пешком ты не пойдешь. Я тебя отвезу». У тебя нет времени, рок-звезда. Ты и так живешь в долг. Высадишь меня там, где я сказал, и поедешь к своим. Лэндри, заткнись. Дело решено, и не спорь. Пит собрался с духом. Я тебя люблю. Да-да, и я тебя тоже люблю. А теперь педаль в пол, рок-звезда. Мне предстоит долгий путь пешком, а тебя ждет чертовски долгий путь на машине.